Глава 9. Планета Ариана. Империя Ларгат. Столица Парн. Чёрный рынок. Район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Доткулат вошёл в заведение амбара, где ему назначили встречу. Место явно было выбрано не зря. Краем глаза вампир заметил, как кто-то из посетителей, что сидел у небольшой дверки и прекрасно просматривал весь зал, в тот момент, когда он вошёл. Сразу метнулся куда-то в глубину служебных помещений бара. Меня ждут, сообразил вампир, после чего более внимательно огляделся вокруг. И уже через мгновение он понял, к какому типу людей относилась большая часть тех посетителей, что сейчас находились в баре. Профессиональные убийцы, как и некоторые из тех, кто его прикрывал во время нападения. Только вот это не штав-квартира какой-то из их гильдий, размышляя, прикинул он. Слишком простая защита. никакого в внешнем опрекрытии на входе меня не проверили да и разношёрстная слишком у них компания получается а в любой узкоспециализированной гильдии всё же процент тех для кого гильдейское ремесло является основой их жизни должен быть значительно выше иначе они не выдержат конкуренции а в данной сфере это равносильно смерти и он ещё раз огляделся вокруг особого интереса к нему не проявили Было понятно, что так же, как он сам оценил их, они мгновенно провели его визуальную оценку и уже на основе собственных выводов сразу приняли за одного из своих. Нет, это точно не гильдия, решил Даткулата. Но тогда что? Какой-то специфический бар и место для встреч, что вполне возможно, особенно в подобной среде. Не все профессионалы работают на какие-то гильдии или организации. Хотя о чём это я? Ретромозил ход своих мыслей вампир. Мне же прямо сказали, с кем я должен был встретиться. Тут его будет ждать представитель главы клана его спасителей. Так это заведение принадлежит их клану. И мужчина быстро просеял взглядом толпу. Так и есть. У некоторой части посетителей, как он понимает, это были наиболее опасные и влиятельные люди из тех, кто тут присутствовал. Он смог заметить одинаковую клановую метку. И тут всё сошлось. Жаль, что он не подумал это сделать во время нападения, но в тот момент было не до того. Хотя сейчас ему было бы с чем сравнить. Тот же самый этот клан или какой-то другой. Между тем, Доткулат обратил внимание, что убегавший куда-то местный охранник уже вернулся и опять пристроился у барной стойки. Вампир вежливо кивнул ему и прошёл к одному из ближайших столиков. Не успел он ещё присесть за него, Так к нему подскочил какой-то совсем ещё молодой парнишка из человеческой расы. Только вот Доткулат был более чем уверен, что этот пацанёнок, если и не профессиональный убийца, то явно чей-то ученик. Через чур много было припрятано на его теле скрытого оружия. "Что закажете?" поинтересовался местный официант. Вампир решил пошутить. "Айронская белая, подай, пожалуйста". Шутка заключалась в том, что это вино запрещено к вывозу из королевства Светлых Альфаров. и подают его исключительно в нескольких самых дорогих ресторанах столицы и их королевства, а также лишь к княжескому столу, и то не всегда, а только очень дорогим гостям и по большим праздникам. Между тем парень лишь кивнул, что-то записал себе в книжку, а потом с той же невозмутимой вежливостью предупредил. Вы должны знать, что по вашему заказу мы вынуждены просить предоплату, и это вино мы подаем только если вы выкупаете всю бутылку. И он вопросительно поглядел на Даткулата. принести заказ. Вампиру уже то, что ему сразу не отказали, а просто предупредили о том, что это вино не разливное, а подаётся только как бутылочный вариант, стало интересно. Сколько с меня? Вместо ответа спросил он. 1500 золотых, спокойно произнёс парень. Хх, кашлянул в ответ мужчина. А цены я смотрю, у вас тут очень уж кусачие. И он ухмыльнулся. Официант лишь пожал плечами. Стоимость бутылки, как прикинул вампир, скокнула практически в 3, если не больше раза. Только вот в том-то и дело, что в других местах он это вино не мог достать и за гораздо большее деньги. После небольших раздумий доткулата залез к себе в сумку и отчитал нужную сумму. Эти оставшиеся копейки не решали его главной проблемы, из-за которой он и оказался на этом рынке. Но ну, о понейть наткнулся он случайно, если и не на золотую, так на серебряную жилу или нет. ему было необходимо. Тем более, заодно и проверю, насколько его название соответствует действительности, подумал он. Сам Гаткулат пробовал это вино лишь однажды, и угощал его им один старый друг, который его и привёз. С тех пор, как вампир не старался, так и не смог наладить регулярную поставку этого напитка для себя и под индивидуальные заказы таких же винных гурманов, что и он сам. А тут он просто зашёл в первый попавшийся бар, решил подшутить над пареньком, и как результат, ему готовы предоставить то, что за пределами рынка достать практически невозможно. Чёрный рынок. Мысленно покачал головой до откулата. А уже через минуту он не мог поверить в свою удачу. Как минимум с напитком ему повезло. Ему действительно принесли великолепное вино, производимое светлыми эльфарами. И почему-то ему это показалось хорошим знаком. который может принести будущий разговор с представителем неизвестного клана. На этой мысли он заметил, что двери, куда до этого заходил охранник, вновь открылись, и из них в зал вошло несколько сильных магов и опасных бойцов с убийцами. Хм, быстро прикинул он: вот где собралась настоящая элита. После чего ещё раз оценил вошедших в зал людей. Я так понимаю, с кем-то из них мне и предстоит разговор. Иддут куда-то, обратил внимание на некоторых из тех, кто больше всего подходил на выбранную роль. На пожилого гоблина, который вроде как не выделялся ничем особенным на фоне всех остальных. Только вот вампир его очень хорошо помнил. Он с ним уже встречался когда-то давно, когда сам был ещё сущим юнцом. И уже тогда этот гоблин был таким же старым и сморщенным. И на двух профессиональных убийц, дроу и эльфара. не зримого одобрения, которых ожидали все остальные. Другие люди, хоть тоже были в той или иной степени сильными личностями, неплохими магами или бойцами, но до того, чтобы стать лидерами в подобной среде, они явно не дотягивали. Хотя, конечно, Доткулат видел явный потенциал в девушке Архедемоле или другом её соотечественнике, обычным демоне. Тем не менее, это был ещё сырой материал, и местные хоть и относились к ним с уважением, Но не больше того. Только вот за всеми этими рассуждениями вампир не обратил внимания на самое важное. Добрый день, произнес обычный высокий парень, присаживаясь к нему за столик. Это я попросил вас о встрече. Я его не заметил, поражённо подумал Доткулата. Он стоял прямо напротив меня и старался скрыться. Я видел, как он вышел вместе со всеми, но я не обратил на него внимания, не обратил до тех пор, пока он сам не заговорил со мной. И вампир уже новым взглядом осмотрел сидящего напротив него собеседника. Да, Размеринак и Внулон. Теперь я понимаю, что встретиться мы должны были именно с вами. Планета Ариана, Империал Аргат, Столица Парн, Чёрный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Вот чёрт. Только и сообразил я, что случайно активировал способность незаметности, когда мы вышли из кабинета Дирея. Я заметил я это лишь в тот момент, когда заговорил с сидящим за столом вампиром. Только вот именно эта моя оплошность, похоже, и заставила того поверить в моё право находиться с ним рядом за этим столом. Изумление и поражение, что испытал этот маг, когда осознал, что я нахожусь рядом с ним, а потом спокойная уверенность, мгновенно наполнившая его. Да, слышу я. Теперь я понимаю, что встретиться мы должны были именно с вами. После чего маг слегка наклоняет голову. Позвольте представиться. Меня зовут Даткулата. Я глава и патриарх клана Северных Предгорий. Правда, я не уверен, что вы слышали обо мне или моём клане. В столице мы редкие гости. Я уж точно могу сказать, что до этого мы никогда не встречались. А потому примите мою искреннюю благодарность за помощь в спасении моей жизни. И патриарх вновь наклонил голову, после чего залез в небольшую сумку, что висела у него на поясе. Ага. Быстро сообразил я. Вот именно тот тип плетений, что нам необходим для создания похожих артефактов. Надо бы с ним поработать. Ведуния, Пандора, действуйте через сканирование и копирование. Может, сможем хотя бы приблизительно авторете реализованную там структуру. Между тем Мак вытащил из сумки небольшой контейнер и поставил его на стол. Это та благодарность, что я могу сейчас вам выразить. И он пододвинул в мою сторону небольшую коробочку. В ответ я произнёс своё имя, стараясь скопировать его манеру. Больно официально почему-то прозвучало это его представление. "Лекс", только и сказал я. "Доверенное лицо главы нашего клана". После чего слегка улыбнулся и добавил: "Только вот насчёт не встречались, вы слегка ошиблись". Даткулат в удивлении поднял бровь. Я же пояснил: "Вчера вечером вы сопровождали группу вампиров, поступающих в Академию магии. Я видел вас в кабинете распорядительницы. Тот вгляделся в мое лицо. Возможно, слегка наклонил голову в вампир. Я помню, что к ней кто-то заглядывал как раз в тот момент, когда она выделяла жилье моим подопечным. Но сам я не обратил внимания на то, кто это был. После чего он еще раз взглянул на меня, а потом мне громко так добавил. И теперь я не удивляюсь, почему. Я же слегка пожал плечами. Как я понимаю, сейчас патриарх... хм. так его называть гораздо проще. Говорил как раз о моей оплошности, когда я подошёл к нему прикрытый незаметностью. Ну да ладно, ничего страшного. И я посмотрел на стол перед собой, после чего показал в сторону стоящего закрытым контейнера. Вы позволите? только и уточнил я у патриарха. У меня, честно говоря, прямо засвербело в одном месте, когда вампир вытащил этот свой подарок. И я никак не мог определиться в своём отношении к нему. Поэтому мне срочно требовалось разобраться с тем, что находится в этом небольшом футлярчике. Только вот он обладал какой-то естественной защитой от магии, и поэтому я не мог точно сказать, что находится внутри. Ясно просматривалось лишь наличие двух каких-то артефактов, но ну, очень слабых. Да, подтвердил он, а потом усмехнувшись произнёс: Именно для этого я его и принёс. Медленно протягиваю руки, а потом открываю контейнер. Это что? Мне всё же требовались небольшие пояснения. В коробочке передо мной лежали перстень среднего размера, судя по всему, даже не зачерованной, и два каких-то мелких камешка, слегка отдающих магией, и больше ничего. Вампир ещё раз усмехнулся, а потом ответил: "Вы, похоже, не слишком хорошо знакомы с вампирами и их обычаями", явно констатировал он. "Да, не стал я отрицать очевидные вещи. Вампир лишь кивнул, а потом спокойно так заявил: "Это печать главы клана и два камня крови, которыми и владеет наш клан". После чего посмотрел мне прямо в глаза и веско так произнёс: "Прошу передать их главе вашего клана". "Да. Вот это мы, вернее, даже я, попали". Тут даже тупой догадается, что этот патриарх только что вполне официально сложил с себя все полномочия. и сделал меня главой клана вампиров северных предгорий. Ведь что ни говори, а тот, кому он попросил передать эти предметы, и я всё же одно и то же лицо. И я очень задумчиво посмотрел на лежащие передо мной артефакты. Как-то не хотел я влезать во внутренние разборки клана вампиров, о котором до этого даже никогда не слышал. А сейчас почему? И я показал на небольшой контейнер Стоило разобраться в тех причинах, что побудили патриарха это сделать. Тот пожал ключами. Как-то уже догадываешься, тут в городе я появился из-за наших младших соклановцев. У нас в клане очень мало магически одарённых существ. В основном одни бойцы. Но так получилось, что в этом году мы отправили на обучение сразу восьмерых из нас. С течением обстоятельств практически в один год родились, а сейчас подросли дети, которых можно отправить учиться. а появление восьми полноценных магов может укрепить позиции любого клана. Мы никогда не претендовали на первые места в иерархии, но так получилось, что в свое время я раздобыл два камня крови, и Патриарх показал на небольшие камешки, лежащие в контейнере. И именно они и являются причиной нападения на меня. Я ничего не понимал. «Мне нужно больше пояснений», — попросил я у Патриарха клана вампиров. Тот кивнул мне в ответ и сказал. Именно количеством камней крови определяется положение кланов в иерархии вампиров. Клан, который возглавляет совет, владеет семью камнями. Дальше идёт девять кланов, у которых их по шесть. Эти 10 кланов составляют малый совет. Он принимает все основные решения. Вопросы для решения малым советом может предложить большой совет кланов. Туда входит ещё порядка 70 кланов, где подобных камней по пять. У нас их всего два. Как я и сказал, мы не претендуем даже на вхождение в простой совет кланов. Мой род получил право выделиться в клан, когда я раздобыл эти два камня. Как раз наличие двух камней крови позволяет организовать свой клан или... Он вгляделся мне в глаза и закончил. Присоединиться к другому клану. Кажется, до меня стало доходить. Я медленно кивнул. «Обучение в Академии магии — это очень недешевое удовольствие», — сказал я ему. И к кому же вы решили присоединиться? После чего я оглядел патриарха, к тому клану, что и возглавляет совет. Как-то догадался. Несколько удивлённо переспросил он. Я лишь пожал плечами. Вы не похожи на того, кто ради такой мелочи, как какие-то деньги, готов развязать войну кланов. В этом случае можно сделать всего два вывода. Войну не вызовет обычный доступ в совет клана. Это всё те, у кого, как вы и сказали, камней меньше пяти. Они тогда автоматом попадут или в большой, или в малый совет. Но эти кланы вам не подходят. Они не смогут позволить себе оплатить обучение ваших подопечных. А именно на это, как на одно из условий заключения контракта, вы скорее всего и рассчитываете. А дальше всё просто. Присоединение к любому другому клану ведёт или к смене главы совета, или к разделению власти в совете, что при любом раскладе ведёт к междоусобице. А потому единственно возможный и приемлемый для вас вариант это заключение договора с кланом, который возглавляет совет. Вы ещё больше укрепляете их позиции, они же обеспечивают вас деньгами. Может, у вас были ещё какие-то свои условия, но тут нужно быть знакомым с вашими обычаями и тем, что вы хотели ещё получить от этого союза. Немного подумав, я продолжил Вообще-то, как я слышал, вампиры это основная сила Тайной стражи империи, и не думаю, что в такой важный государственный орган может попасть кто-то со стороны. Вот и получается, что его просто обязан контролировать наиболее сильный клан, а это те, кто возглавляет совет. Как следствие, и вы могли оказаться там же. Даткулат о поражёнными глазами смотрел на меня. Неужели со стороны всё так просто? только и спросил он. Ну, сказал я. Если немного поразкинуть мозгами, то можно раскрутить и не такие запутанные клубки. После чего задумался и уже сам начал рассуждать дальше. Я так понимаю, некто очень сильно не хочет того, чтобы вы влились в клан возглавляющий совет. Я махнул рукой в сторону демонов, сидевших за соседним столиком. Мои люди сказали, что вы опознали в нападавших своих соклановцев. Значит, тут явно замешан внутренний враг. Редатель Я вновь поглядел на патриарха, или ваш конкурент, который давно хотел занять ваше место в клане. После чего я посмотрел на печатку, переданную мне. Значит, конкурент, усмехнулся я. Ага, дальше картинка уже сложилась в более полную. И этот конкурент, продолжил я по тем или иным причинам, не хочет вашего присоединения именно к основному клану. Иначе не было бы причины устранять вас до того, как вы заключили договор. Деньги влияние, власть, какие-то личные мотивы, другие причины. И я вопросительно посмотрел на Даткулата. Тот же распахнутыми глазами смотрел в мою сторону. Ему обещали место главы в одном из подконтрольных кланов, если он поможет скинуть нынешнего главу совета. Я же поглядел на сидящего передо мной вампира. Как-то выпродешевили, усмехнулся я. У него явно запросы какие повыше ваших оказались. Тот усмехнулся в ответ. не факт, что их бы кто-то удовлетворил. Согласен, кивнул ему я, после чего ещё раз посмотрел на камни и печатку, а потом задал, пожалуй, самый важный вопрос. Почему всё-таки мы? Патриарх очень долго думал, а потом искренне ответил. Решение мне подсказала она, и он показал в сторону Шады, которая именно в этот момент почему-то посмотрела в нашу сторону. Она Теперь уже удивился я, глядя в сторону Пожирательницы. Каким же это образом. Вампир медленно кивнул своим существованием. Я сначала её даже не узнал. Очень давно мы с ней встречались в прошлый раз. Только и сказал он, после чего грустно добавил: "Как-нибудь попроси рассказать мне о том, почему я оказался в тех краях, где и нашёл два единственных камня крови, которыми владеет наш клан. Сейчас я не хочу об этом говорить". Но именно тогда я встретился с Нею. Ид от Кулата замолчал на некоторое время, погрузившись в свои воспоминания. Но внезапно его взгляд затвердел, и он неожиданно жёстким голосом продолжил. Во время того давнего случая выжило всего двое: один молодой вампир, и сейчас он сидит рядом с тобой, и старый Мак, который потом и помог этому молодому вампиру. Наши дороги с ним давно разошлись, я даже не знаю, жив он сейчас или нет. Но тогда только благодаря ему мы сумели уйти оттуда, использовав его портальный артефакт. И уходили мы потому, что встретились с нею. И вампир еще раз посмотрел в сторону Дехимашады. После чего он перевел свой взгляд на меня и как-то совершенно спокойно и равнодушно закончил. Хочу натравить этих идиотов, что и затеяли всю эту игру, на того, кому подчиняется истинный пожиратель жизни и кто так умело контролирует ее дар. Да. И вот и ответить особо нечего. Вампир же ещё раз посмотрел мне в глаза, а потом тихо добавил, так, чтобы его точно никто не услышал. Передай главе, что об этом никто и никогда не узнает. Я же кивнул ему в ответ. Ведь и вправду никто не узнает, особенно если. У меня ответная просьба. Патриарх с удивлением посмотрел на меня. И тут непонятно, То ли он больше удивился тому, что мне известно, кто такая Дхимашада на самом деле, то ли что я от него хочу что-то взамен. "Какая?" всё же спросил он. "Вы передали свой клан в управление нашему главе", и я показал на печатку. "И теперь вы сами принадлежите к нашему клану, а потому" я махнул рукой, как раз проходивший мимо нас Глеми. "Передай, пожалуйста, патриарху Даткулата наше амулеты для принятия в клан". Девушка даже у меня ничего спрашивать не стала, а лишь вытащила из своей на поясной сумке один из тех артефактов, что я ей отдал. «Что это?» — посмотрел на меня вампир. «Амулет для принятия в наш клан», — только и повторил я. А потом добавил. «Вы же сами этого хотели?» И я слегка приподнял коробочку. «Я понял», — медленно кивнул патриарх, и, надев его на шею, уже хотел активировать артефакт. «Но я остановил вампира. Лучше не здесь». Тот вопросительно поглядел на меня. Я же усмехнулся в ответ. Поймёте буквально через несколько минут, после чего показал в его сторону Дирею. Тот понятливо кивнул головой и подойдя к нам сказал: "Пойдёмте, я вас провожу". Доткулат ото поднялся. "Жду вас тут через минут 10", сказал я вслед вампиру. Тот посмотрел на меня в ответ. "Нужно закончить наш разговор", только и пояснил я. Да. Соглашаясь со мной, ответил патриарх и покинул обеденный зал. И только за ним закрылась дверь, как ко мне подошёл Клум, а за ним и все остальные. О чём вы так долго говорили? Я лишь слегка приподнял коробочку. Кто-нибудь из вас знает, что это? Все отрицательно покачали головами в ответ. И только Гмыв, но ну, кто бы сомневался, сделал шаг чуть поближе, стараясь рассмотреть содержимое, а потом изумлённо поглядел в мою сторону. Детка главы клана и камень крови. И уже более пристально глядя мне в глаза, поинтересовался. Так что хотел от тебя этот патриарх? Гоблин сразу определил статус вампира, тогда как другие с удивлением посмотрели на него. Он сделал своим приёмником нашего главу и полностью передал ему власть в клане вампиров северных предгорий. И я так понимаю, протянул гм их, сделал она это не просто так. Да, подтвердил я. И немного помолчав и пожав плечами, добавил: "Ему нужно, чтобы мы там навели порядок и вычистили из клана весь осевший мусор. А что получим мы?" задал ответный вопрос гоблин. Я посмотрел ему прямо в глаза, а потом медленно, и стараясь выделить каждое слово, произнёс: "Мы получим в своё распоряжение целый клан самых опасных бойцов, воинов и убийц, которые только есть в этом мире". После чего протянул руку и приподняв висящий у него на шее наш клановый артефакт, добавил: "И благодаря ему мы сможем подготовить из них ещё более опасных и живучих существ". "Я понял", негромко протянул гоблин, правда усмехнувшись, он констатировал. "Только вот перед этим следует разобраться с теми проблемами, что нам достались вместе с этим кланом". Тут уже усмехнулся я. "Ну что я могу сказать?" я пожал плечами. "План не без изъяна". Я, глядев всех, проговорил. Но мы точно справимся. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн, Черный рынок, район гостиниц и развлечений. Некоторое время спустя. Пока мы разговаривали, я почувствовал прилив энергии, что поступило в Эгрегор от вампира. Не бог, конечно, но на уровне того же Тирокуса. А еще через несколько минут Даткулата сам вышел в зал. И хоть его слегка пошатавало, но он направился прямо к нашему столу. Кто глава нашего клана, даже не обращая внимания на всех остальных, напрямую спросил у меня патриарх. Я, честно говоря, не мог объяснить его настолько взбудораженного состояния. Да, он стал более сильным магом, это было заметно, но пока большего я сказать не мог, потому я и уточнил: "А что? Он истинный вампир?" Уже более конкретно постарался выяснить у меня патриарх. «Насколько мне известно, нет. Похож на человека, по крайней мере, внешне», — ответил ему я. Доткулата задумался, после чего покачал головой. «Нет, скорее всего, просто ты никогда не видел его во второй ипостаси», — только и констатировал он. «Почему ты так решил? Мне действительно стало интересно». Патриарх серьезно всмотрелся в мое лицо, после чего посмотрел и на остальных, что сейчас находились рядом с нами, а потом ответил. Я стал высшим вампиром. Но, видя все еще наши непонимающие лица, он пояснил, не истинным, а высшим. Высшего вампира от истинного отличает всего одна ступенька. И это умение переходить в туманную форму. И я приобрел способность перевоплощения в нее. Это наша расовая способность. И с ней можно только родиться, а потом развить в себе. Но у меня ее никогда не было. Мой предел был ограничен. Я истинный вампир. Когда-то давно я слышал о подобном. Очень древние кланы способны преобразовать эту способность в клановое умение и наделить им другого вампира. Но должно соблюдаться всего два условия. Получатель должен уже быть истинным вампиром. Это первое. И второе, ид откулат снова всмотрелся в моё лицо. Главой клана должен быть высший вампир, причём с уже развитой способностью к перевоплощению. Но он должен быть неимоверно силён. чтобы его дар мог закрепиться в ком-то другом. Именно поэтому я и спросил, кто глава нашего клана. Ну, вроде как человек, повторил я. Другого я точно не скажу. А сам быстро, но уже более тщательно приложил метрическую матрицу вампира. Ага, сообразил я, в чём собственно дело. Переход в туманную форму, как её назвал даткулата, это одна из расовых особенностей вампиров, и она присуща каждому из них. а не избранным, как он думает. И с ней рождается абсолютно любой вампир. И тут уже все работает по нашему алгоритму. Если вампир сильный, но у него не хватало собственных способностей на перевод этого умения в управляемое состояние, то наш ритуал это сделает. А с учетом того, что мне выдало ведунья и медицинский диагност относительно вампиров, то, по сути, каждый из них когда-нибудь, если не погибнет раньше и будет упорно тренироваться, дойдёт до максимума своих способностей, который как раз и поможет ему преодолеть наш ритуал принятия в клан. Хм. Я посмотрел на патриарха. Рассказать ему об этом или выдумать несколько иное? Хотя можно сделать так. Не знаю, протянул я, обращаясь к вампиру. Поможет это или нет, но я как-то слышал, когда наш клановый амулет глава обсуждался со своими помощниками, он как раз упоминал вампиров. Патриарх вопросительно посмотрел в мою сторону. "Да", сказал он. "Так вот", продолжил я. Он тогда сказал, что наш ритуал способен из любого вампира сделать высшего, если тот сам стремится к этому. Мне кажется, что это как раз о том, что и произошло с вами. Это что-то нереальное", только и пробормотал Доткулат. "Лишь высшие вампиры могут переходить в туманную форму, но каждый..." И он вопросительно посмотрел на меня. Я же его поправил. Каждый стремящийся к этому нереально, ещё раз прошептал патриарх и посмотрел на всё ещё висящий у него на шее амулет. Я посмотрел туда же и сказал: "Я так понимаю, клан, который сможет готовить высших вампиров, рано или поздно вызовет определённый интерес, и не всегда этот интерес будет положительный". Тут старик усмехнулся. Такой клан не просто вызовет интерес, Его будут опасаться, с ним будут считаться, даже если он не будет входить в совет. Ведь любой, кому он присоединится или поддержит, будет обладать небольшой армией неуязвимых убийц, которые незаметно и бесшумно могут проникнуть в любое место, и никакая защита их не остановит, я кивнул. Вот это всех и напугает, прокомментировал я слова старика. Если этот клан окажется не под контролем, то его постараются уничтожить, даже если он не будет ни на что претендовать. Этому просто никто не поверит. А значит, чистку среди соклановцев нужно провести до того, как они узнают о наших и, главное, твоих истинных возможностях. Так мы сможем обезопасить своих людей от преследования со стороны других кланов, пока они сами не смогут адекватно позаботиться о себе. «Я понял тебя», — кивнул мне в ответ патриарх. «И что ты предлагаешь?» «Я лишь пожал плечами». «Кто-то из ваших сможет понять, что у тебя появились новые умения?» Даткулата задумался. «Только сильные маги крови. У нас в клане таких двое». И он поглядел на меня. «Один из них предатель». «Понятно», — произнес я. «Значит, к вашим тебе пока возвращаться нельзя. Когда они ждут тебя обратно?» «Через полтора-два месяца», — ответил Даткулата. «Мне необходимо было заключить договор, определиться с подопечными, помочь им устроиться в Академии». найти для них наставника, который бы контролировал их поведение и проживание там, а также решить текущие вопросы. К сожалению, у нас в клане нет настолько опытных людей, к тому же мы и большое содержание для него не смогли бы выделить. А потому нужен был тот, кто бы уже жил в столице и согласился часть времени уделять решению проблем моих подопечных за те деньги, что я готов был ему предложить. Но по меркам столицы это не так и много. Этот вопрос я и хотел одним из пунктов включить в предполагаемый договор. Но сейчас Иван Петр задумался, а потом продолжил. Самый острый и безотлагательный из нерешённых это вопрос денег. Плату за обучение необходимо внести уже завтра. И патриарх махнул рукой за спину. Я и на рынке оказался потому, что как раз тут находился тот контакт, который мне нужен. Были ещё люди, но с этим я знаком лично. А потом хотел поговорить именно с ним. Мне нужна была протекция, но я его не нашёл. Хотя и в городе его нет. У него в доме вообще другие люди живут. Я уточнил, где хозяин и как его найти, но как оказалось, они даже не знают его имени. Сейчас владеет его старым домом какой-то человек. Я так понял, что мой знакомый перебрался сюда. У него и тут была своя собственность. Небольшая гостиница. Но и там сменился владелец. Так что этот вариант не подошёл. Когда Дадкулата сказал про гостиницу, Яса поставил эту информацию с домом, а потом осторожно уточнил: "Не подскажешь, как зовут твоего знакомого?" "Жолк", ответил вампир. "Он из местного клана, к тому уже долгое время работал в академии магии. Там я его первоначально и пытался найти, потом уже начал поиски здесь". Хм. Речь чувства меня не обманули. Только вот я не знал того, что хозяин моей гостиницы и дом в Академии это какой-то вампир. Вот чёрт. Так, скорее всего, у них в клане также знают о том, что тут находится, сообразил я. Не факт, конечно, но исключать этого нельзя. Как это проверить, не знаю, но к встрече с бывшими хозяевами гостиницы и тайного перехода, ведущего на рынок Испарна, нужно быть готовым. У меня плохие новости. «Между тем, — сказал я патриарху, — как мне известно, Жолга убили несколько месяцев назад. Вроде как ограбление, но на самом деле местные разборки, в которые он случайно влез». «Понятно», — протянул Даткулата. «Хороший был оборотень». «Так он не вампир?» — удивился я. «Нет». «В свою очередь посмотрел на меня патриарх. Разве ты этого не знал?» «Нет», — помотал я головой. «Лично мы знакомы не были». Просто я случайно сам влез в то же дело. Тогда мне и стало известно о смерти Жолга. Тут у меня в голове что-то не сложилось, а потом я уточнил. А как же вампиры, с которыми он должен был тебя свести? Патриарх усмехнулся. Так это клан, и там не только вампиры. В клан можно принять любого, кто будет ему интересен или принесёт пользу. Как у вас? И он обвёл рукой вокруг себя. Не подумал, пробормотал я. И что-то у меня в голове зародились кое-какие вопросики. Знаю я некую группу из клана вампиров, где самих вампиров всего двое, а вот остальные к ним явно не относятся. Тебе о чём-то говорит имя Гурлд? Один из членов совета главного клана когда-то стоял во главе него, но потом отошёл от дел и передал их своему племяннику. Их местная резиденция где-то недалеко от Парна, но не в городе. «Опасный и опытный боец, не маг. Относится к патриархам клана. Самый молодой из них. И я так понимаю, свой вопрос ты задал не просто так». «Ну да», — кивнул я, — «он сейчас в Академии». «Вот так», — проворчал Даткулата. «Мне с ним пересекаться нельзя. Он сразу сможет распознать изменения, произошедшие во мне. Он и сам высший вампир. Тех, кто такой же, как и он, чувствует на инстинктивном уровне. Понятно, только и ответил я, после чего задумался. Так, перешёл я к решению проблем по мере их важности. С деньгами мы тебе поможем. Скажи, кто из ребят наиболее надёжный? Наши люди свяжутся с ним. Долгота задумался, а потом ответил. Им всем можно доверять. Я о макрума и точно знаю, что среди них предателей нет. К тому же, это дети именно из той части клана, где в основном мои родственники. Но если нужны имена, то лучше говорить с двумя. Первый это Рандер. Очень смышлённый и ответственный парень. Если это потребуется, именно его я и предлагаю оставить за главного. Он сможет удержать в руках всех остальных. А вот если нужен кто-то, кто может повлиять на мнение всех других, то это Морна. Своенравная девчонка. Но она при этом невероятно талантливый маг. Воспитывал ее и я. Родители девочки погибли, когда ей было только два года. Что еще? Все прошли проверку на артефакте распределения. Ее я уже оплатил. Попали на факультет артефакторики и рунологии, что неудивительно. Но к тому же у Марны и еще трех парней есть дополнительные факультативы. Они могут работать, кроме магии крови и разума, по нескольким стихийным направлениям. Суммарно, чтобы закрыть полное обучение для всех восьмерых, потребуется 885 тысяч золотых. Если отказаться от факультативов, то нужно 600 тысяч. Да, а магия оказывается не дешевое занятие. И я перевел взгляд в сторону Гмыха. Выдели мне нужную сумму, я сегодня, когда буду там, передам деньги ребятам. Гоблин кивнул в ответ. Я же перешел к следующему вопросу. Теперь что касается тебя, сказал я вампиру, чтобы тебя не светить в городе, да и вообще где-то за его пределами, останешься тут. После этого я показал сначала на Клума. Ему очень нужна помощь хорошего мага разума, и ты для этого подходишь как никто другой. Вампир соглашаясь кивнул. Но это хоть и важно, но не самое главное. И я перевёл взгляд уже на магов и подозвал их. Знакомьтесь, это господин Доткулата. будущий директор и управляющий нашей школы. Введите его в курс дела». Патриарх посмотрел на меня с удивлением. «Но я не могу оставить управление кланом». Я же в ответ усмехнулся. «Сейчас ты этого сделать просто не можешь физически. Ну а потом мы подумаем над этим вопросом. Как я понял, вы не слишком большой клан». «Да», — кивнул мне в ответ вампир. «А что?» Я же улыбнулся и ему и ответил. «Предлагаю со временем». переименовать его в клан вампиров с чёрного рынка. Но не сейчас. Тут и возможностей больше, и поближе к нам. Сами-то мы находимся здесь. И я вёл руками вокруг. Понял, только и ответил мне патриарх, после чего посмотрел на меня. Но кто-то же должен заниматься делами клана уже сейчас. Разберёмся, сказал я ему. Всё равно и на тебе там появляться нельзя. Так может, сам глава там побывает? Или пришлёт своих эмиссаров разворошить весь улей. Время для этого ещё есть, доткула так и внул. Есть, согласился он, правда, потом добавил: но его не так много, как кажется. Это мы понимаем. Я перешёл к следующему, не менее важному. Мне нужно твоё мнение о том, кого уже сейчас можно принять в клан, как среди тех, кто прибыл в столицу, так и среди тех, кто остался у вас в замке. Также мне необходимы имена тех то так или иначе связан с предателем и тем, что он затеял. Я думаю, мысленно этот отчёт у тебя уже есть. Подготовь для меня списки. Мы постараемся проверить всех, провести чистку и принятие в клан, если у нас всё получится без заминок. Сделаю, быстро ответил патриарх. Только дайте бумагу, и я всё подготовлю. Хорошо, подтвердил я. После чего посмотрел на всех остальных, заметил стоящего ближе всех мага Эльфара. Ленис позвал я его. Введёшь доткулатов в курс дел нашего клана, а также тех возможностей, что мы даём. Пусть для него всё подготовят. Хорошо, подтвердил тот. Я же понял, что с вампиром по сути мы закончили. Осталось дождаться, когда он закончит со списками. Ну, а вообще, с его принятием к нам у нас появился свой неплохой мак разума, управляющий в школу и в довесок небольшой клан с маленькой такой проблемкой, связанной с предателями, окопавшимися там.